Глава двадцать Я давно заметила, если никуда не тороплюсь, то машина несется по дороге без всяких задержек. Но стоит начать опаздывать, как моментально возникают препятствия. Вот и сейчас не успела я подумать о необходимости как можно быстрее примчаться в Ложкино, как попала в невероятную пробку. Сначала, правда, продвигалась вперед черепашим шагом, но потом вообще встала. Слава богу, сотовый работал исправно. Я соединилась с Маней и приказала, немедленно возвращайся домой. — А чего там? — удивилась девочка. — Пришлось ввести Маруську в курс дела. — Не волнуйся, Муся! — деловито отреагировала Маня. — Я найду управу на красавицу, мало ей не покажется. — Очень на тебя надеюсь. «Можешь на меня положиться, вот только где раздобыть улитку? Нужно убедить полковника в ее реальном существовании». «Давай сначала устраним Марину». «Считай, что ее уже нет», — прошипела Машка и отсоединилась. Через полчаса перезвонила Ирка и спросила. «Ну, вы как?» «Стою на шоссе, не продвинулась даже на сантиметр», — пожаловалась я. «Ой, бедняжечка», — пожалела меня Ирка, — А у нас все тип-топ. Света нет, холод наползает. Пришлось этой мымре в плед закутаться. Полковник ничего не заподозрил? Возмущался. Закричал, Ира, что происходит? А ты? Домработница засмеялась. Сказала, ветер сильный дует, дерево повалил в опушкове. Примехонько на электропровода ствол угодил. Надо ждать, пока починит. Про генератор он вспомнил? «Конечно. Как ты объяснила, что он не работает?» «Так дуб «Всю линию повредил. И основную местную, генераторную». Я усмехнулась. Генератор стоит вплотную к особняку. От него протянут под землей кабель. Хорошо, что полковник совершенно технически безграмотен и принял на веру на редкость глупое объяснение ирки «Не волнуйтесь, Дарья Ивановна, собак я к нам...» «С Ванькой в домик отвела, спят на кровати в тепле», — говорила домработница, — «сама размахайку нацепила, меховую и валеночки. Полковнику чапки приволокла, дубленые, натянула на него душегрейку махеровую, а эти врачи пусть зубами щелкают». «Скоро приедет Маня». «Ес!» — обрадовал Сирка. «Ну, я Марине не завидую. Вы в пробке стойте спокойно». Я положила трубку на сиденье и полезла за сигаретами. Но почему меня так раздражает затор? Мне ведь, если разобраться, спешить некуда. Нет бы без волнения покурить, потрепаться с приятельницами, послушать, в конце концов, радио. Но почему то же время, проведенное в кафе, не напрягает меня? Кстати, о харчевнях. Может, тут где-нибудь есть приятное местечко? Я принялась глазеть по сторонам, но по обе стороны шоссе тянулся лес. Поток машин дрогнул и продвинулся на пару метров вперед. Перед глазами возник щит. «Свалка — два километра. Сброс мусора запрещен. Штраф — десять тысяч рублей». Я окончательно приуныла. «Если думаете, что я сейчас приближаюсь к столице, то ошиблись, как раз отдаляюсь от нее. Чтобы попасть в Москву, мне надо проехать несколько километров в сторону области, развернуться и лететь назад. Я никогда не нарушаю правила, а на выезде из Фолпина нет права поворота, вот я и подчинилась знаку со стрелкой. Похоже, что мне придется тащиться до этой свалки». Ближе разрыва в разметке нет. Телефон вновь запрыгал на сиденье. — Ты где? Можешь разговаривать? — деловито осведомился Ванька. — В дикой пробке стою, слушаю тебя внимательно. Зоя Андреевна носила в девичестве фамилию Фонарева. Килькина настала, выйдя замуж за Ивана Петровича. Я щелкнула языком, облом, рухнула очень привлекательная версия. Мне по непонятной причине пришла в голову мысль, что если Зоя Андреевна Килькина и Елизавета Андреевна Ламейко — сёстры. У них одинаковое отчество, и если признать родство тёток, тогда становится понятно, каким образом вдова вздорного военного оказалась в Фолпине. Ей нашептала про тёплое местечко Елизавета, служившая при Анне. Но, увы елизавета андреевна мирно журчал свиридов вышла замуж за богдана ламейка эй погоди он ее сын ты не перебивай верно но и супруга звали богданом он умер за пару недель до появления ребенка на свет вот мать и назвала мальчика в честь отца не очень положительно получился парень у него полно приводов в милицию по малолетке мелочевка всякая Один раз его поймали, когда он скрывал чужую машину, но в связи с нежным возрастом отпустили. Еще он подозревался в ограблении магазина, однако улик не нашлось. В 17 лет Богдан связался с криминальным авторитетом по кличке Луза, шестерил при нем. Парню светила колония, он бы точно за решетку годил. Но тут Елизавета Андреевна побежала в военкомат, и умолила взять сына в армию, можно сказать, спасла его. Богдан выучился на шофера, потом вышел на гражданку и вроде перебесился. В одном месте водителем поработал, зарплата не устроила, в другом, наконец, стал мусор возить, там и пахал до смерти. Убили его 10 лет назад. Дело повисло, похоже, наркоман на него напал, на дозу не хватило. «Вот и тюкнул ламейка по башке. Обычная ситуация. Тухлый висяк. Сколько их? Женат не был. Правда, в деле есть протокол допроса некой Маргариты Шпынь. С ней Богдан незадолго до смерти крутила любовь. Девица на трассе, в кафе работала, там они познакомились. Но Рита ничего интересного не сообщила». «Не густо, верно», — согласился Иван, «хотя есть одна штучка, которая тебя заинтересует». «Вываливай скорей Зоя Андреевна уехала из городка Бруск, богом забытого местечка, в Фолпино, в Подмосковье. «Повезло бабенке. Думаю, ей сестрица пособила». «Какая сестрица?» — подняла я уши. «Ты чем слушаешь?» — укорил Иван. «Елизавета Андреевна». «Так она все же родственница!» — воскликнула я. «Ну как с бабами тяжело!» — вздохнул свиридов «Сказал же, Елизавета стала Ламейка после замужества, выскочила за Богдана Ламейка, тот умер и слышал уже. Так чего еще надо?» «Почему ты решил, что Зоя и Елизавета сестры?» «По паспорту. Одна в девичестве Фонарева, и вторая тоже. Отец у них один». Андрей Петрович, и мать Анна Павловна. «Ты мне не сообщил девичью фамилию елизавета возмутилась я. «Как бы не так, Елизавета Андреевна Фонарева плохо слушала». «Ты забыл самое главное. Я никогда не совершаю ошибок», — повысил голос Сверидов, «и ничего не упускаю из виду». Я протяжно вздохнула. Вам встречался на жизненном пути мужчина, способный произнести фразу «Извините, я не прав». Мне вот ни разу. Более того, если мои мужья попадали в глупое положение, то виноватый всегда оказывался я, потому что либо отвлекла его в ответственный момент, и тогда супруг въезжал в дерево, либо не проверила, заведен ли будильник, и поэтому муж проспал важное совещание». Либо укатила, зараза такая, в командировку зарабатывать деньги, бросила бедного мальчика без присмотра, и он просто вынужден был привести на семейное ложе другую женщину. Исключительно из-за моей черствости, душевной холодности и вредности он, страдая от принятого решения, кинулся в объятия посторонней бабы. «Вот опять заснула», — вознегодовал Иван. «Потом начнешь доказывать, что я идиот». «Хорошо, они сестры. Ты эту интересную деталь имел в виду?» «Нет. Нарыл нечто странное. Не тени «Повторяю. зой Килькина уехала в Подмосковье. Ей повезло, она не мыкалась, как другие, не осталась погибать в бруске, а пристроилась в Фолпене» так выехала на пятого числа, понимаешь пока нет а фолпина прибыла двадцатого где шлялась пятнадцать дней? наверное решил отдохнуть может и так, но все равно странно тут есть большая нестыковка какая свиритов закашлялся понимаешь сказал он в конце концов. Компьютер – великая вещь. Главное – иметь всякие коды, пароли, знать входы, выходы, и все разроешь. Я сделал запрос по Килькиным. Кстати, таких людей немного, вроде простая фамилия, да редкая. Всего-то 44 человека. Из них 15 в мире ином, 20 раскиданы по России и странам ближнего зарубежья, одна баба в Израиле, трое в Америке, столько же в Питере, а в Москве двое – Зоя Андреевна и Анастасия Ивановна. И в чем фишка? Ха. Помнишь, я говорил про 15 умерших? Ну, среди них Иван Петрович, муж Зои. Правильно, он скончался от инсульта в больничке города Миронова, недалеко от Бруска. И что? Внимание, головокружительный трюк. Возвестил Свиридов 6 декабря в клинике населенного пункта Алехина умерла девочка Анастасия Ивановна Килькина. Бедняжка скончалась от перитонита, спасти ее не сумели. Я потеряла дар речи, а Иван, страшно довольный собой, летел дальше, словно спортивный автомобиль по трассе. Вот почему Зоя уехала из бруска пятого, А Фолпина явилась двадцатого. Дочь у нее в дороге заболела. Но в психоневрологический интернат Зоя Андреевна прибыла с девочкой Настей. Не знаю, не знаю. Анастасия Килькина похоронена на кладбище в Алехине. Она точно там? Так значится в документах. Слушай, спустя десять лет после кончины можно произвести эксгумацию? свиридов чихнул даже представить не можешь какой гемор со вскрытием могилы, но только в данном конкретном случае ничего поделать нельзя не получится до косточек докопаться почему анастасию кремировали а пепел можно изучить на предмет он человеческий, а может в нише просто урна пустая стоит свиридов цокнул языком Кладбища нет. Куда же оно подевалось? Алёхина умирала, ну, совсем загибалась. Лет восемь назад явился в городишко некий немец, и теперь нет ни Алёхина, ни Погоста. Построили там здоровенный завод, стиральные порошки производит и всякие средства бытовой химии. А могилы? Землей сравняли. Разве это разрешено?» «Понятия не имею», — ответил Иван. «В нашей стране, сама понимаешь, коли денег лом, то все можно. Завод здоровущий, обеспечил работой кучу людей. На предприятии народ из окрестных населенных пунктов пашет. Достойная зарплата плюс социальный пакет. Вон я его сайт открыл. Дивное место. И кто про старый погост вспомнит?» «Ясно», — протянул я, — «это все? Еще чего надо?» Только свисни, про денежки не забудь. Да, естественно, не волнуйся. Я вовсе не переживаю, весело воскликнул Свиридов. Куда тебе от меня деться? Я положила трубку, легла грудью на руль. Интересное кино. Зоя теряет дочь. Ведь она говорила, Про операцию аппендицита в первый день на работе бросила фразу сестре-хозяйке, которая радушно пыталась накормить новую сотрудницу. У меня дочь после операции, да еще с воспалением легких. Некогда в столовой чаи гонять. Значит, что это значит? В голову приходит лишь одно предположение. Кто-то по непонятной причине украл Настю Медведеву, и отдал ее Зое Андреевне. «Внезапно у меня заболела голова. Люди, которые, как и я, имеют давление 90 на 60, хорошо знакомы с приступами слабости и головокружения. Они начинаются в самый неподходящий момент. Оксана в свое время посоветовала мне всегда иметь при себе пакетик с сахаром. Кусок рафинада, засунутый под язык, моментально приводит в чувство». Я подлезла в сумочку и обнаружила, что бумажная упаковка с сахаром порвалась, белые крупинки перемешались с косметикой и прочей ерундой. Мало того, что я сейчас упаду в обморок, так еще потом придется долго наводить порядок в сумке.